Часть третья. Костяное царство. Глава 1. Вещий сон. Ярко-жёлтый шарик в мелких чёрных трещинах прыгнул в руку посвиста. Всё, что осталось от золотого дворца. Бог ветра убрал его в карман к серебряному шару. Это можно будет исправить, спросила Лада. Яровит пожал плечами и ничего не ответил. Впутники оседлали коней и улетели в Ерелину рощу. Там Бог воинов объявил привал. Лада воспользовалась моментом и содрала с себя ненавистную одежду. Пусть не удобно, но носить форму курсантов Лада не хочет. Её примеру последовали Лель и Посвист, затем они сожгли вещи на костре. Лада с трудом запихнула в себя несколько ложек тушёной капусты с мясом, затем обжигаясь залпом выпила чай, даже не ощутив вкуса, вроде как с мятой и листьями смородины. Отдохнём немного, решил Еровит. Дорога предстоит длинная на остров Буян, к мировому дереву. Надо добить чернобога. Лада сунула под голубую куртку и закрыла глаза. Её укачивало, в ушах звенело, во рту пересохло. Лада решила выпить воды, но неожиданно провалилась в сон, словно кто дёрнул её туда. Берендей стоял в одной из угловых башен стены. Механический сокол, которого когда-то сотворил Данила-мастер, принёс неутешительный ответ от царя Гороха: "Тот не придёт на помощь". Верить в то, что вернутся Еровит и младшие боги, не получалось, их задача сразиться с тёмными богами. Берендей знал об этом, но всё же надежда сидела в сердце занозой. Вроде не тронь её, не ноет, но при каждой случайной мысли душевная слабость овладевала царём. Против войска чудища паганова им не выстоять. Но если они смогут продержаться подольше, то Берендей каждый раз обрывал себе. Нечего об этом мечтать. Если еровицы с остальными одолеют Чернобога, то не ясно ещё, захотят ли они вернуться к нему, возможно, отправиться вправь, чтобы установить главенство светлых богов. Все заняты собой, и никому нет дела до чужих проблем. Никто, кроме Берендея, не побеспокоится о людях, которые доверили ему свои жизни. Хорошо, что детей и женщин отправили из города за годи. Лишь до Бериндея донеслись слухи о предстоящем вторжении. Бериндей выделил несколько воинов, чтобы те охраняли их по дороге, ведь чудище поганое могло отправить часть войска на перерез. Некоторые женщины остались, не захотели расставаться с мужьями. Как и остальные, они несли дежурство на стенах. Относительное благополучие рухнуло в тот день, когда Бериндей разглядел в обступившем город войске «Стенобитные орудия». Бериндей смотрел на деревянные башни, которые тащили быки, и понимал, что проиграл. Город обречен. Еще цела стена высотой в двадцать локтей, а шириной в двенадцать, так что по ней можно пустить конницу в два ряда. Еще несут гордо свои шпили на стенные башни, надвратные и угловые, а щетинился кольями, установленными на дне, двойной ров с водой. Не преступил насыпной ров неподалёку от стен. Кипят чаны со смолой, готовые пролиться на головы врагов, но город отсчитывает последние мгновения жизни. Все они, оставшиеся здесь, обречены. Берендей не ждал ни откуда подмоги, но порой на него находила, и он начинал верить, что совсем скоро увидит стяги Горохова царства, или что Яровит всё же решит помочь Берендею, несмотря на предыдущие договорённости. И от этих качелей становилось только хуже. После появления стенабитных орудий правая рука Берендея, воевода Добрыня, предложил устроить вылазку. Через подземный ход выбраться наружу и поджечь катапульты и тараны. Скрепя сердце, Берендей согласился. И нового выхода у них не было. Поздней ночью, когда окончательно стемнело, Добрыня с несколькими воинами вылезли за стену. Потайной лаз кончался возле реки и прятался за огромным валуном. На всякий случай ход обрушили. Теперь никто из воинов не сумел бы вернуться по нему в город. Но и враги не смогли бы воспользоваться им. Узнай они о лазе и стыдок. И Добрыня и его помощники были смертниками. Их заранее похоронили в пустых домовинах. Ночью небо окрасилось заревом, полыхнули две катапульты. Берендей вслушивался в звуки боя, крики и понимал, что вылазка провалилась. Добрыня не справился. Оставались ещё пара катапульт и таран. А на утро последовал ответ. К катапульте привязали живого ещё Добрыню и запустили его в город. Берендей глядел на выколотые глаза помощника, на тело Добрыни со следами страшных пыток и молчал. Скоро и он разделит судьбу друга. Кровяники, которых царь сотворил из своей и крови воинов, продержались недолго, их быстро развеяла Да и все дары, которыми обладали жители города, оказались бессильными перед врагом. Вскоре заговорило оружие. Огненный камнепад обрушился на город. Чудище поганое использовало греческий огонь. Его секрет считался давно утерянным, но, видимо, чернобог поделился им с верным слугой. Дома загорались как щепки, ветер добавлял беды. Тут же занимались соседние дворы. Берендей видел, как кто-то попытался выбежать из объятого пламенем дома но не успел, обрушилась балка. Камни били и о стену, оставляя на ней вмятины, уничтожая башни. Прилетело и Бериндею, обломок надвратной башни ударил его чуть выше виска, и Бериндей потерял сознание. Когда царь очнулся, то решил, что на дворе ночь, вокруг было темно. Лишь через некоторое время Бериндей сообразил, что солнца не видно, из-за дыма от пожарищ. Его пытались удержать, но Бериндей поднялся на стену. Войска чудища поганого гнали перед собой пленных как скот. Те падали в орвы с водой и погибали мучительной смертью на кольях. Когда ров заполнился телами умерших, по ним переправились воины противника. Берендей огляделся. Ряды его соратников значительно поредели, но и чудищу поганому нелегко дастся победа. Многие из его воинов полегли под стрелами. Кто-то корчился от боли, облитый горящей смолой. Вам лучше уйти, государь. К Бериндею подошел кто-то из младших воевод. Царь не сразу признал его. «Все одно конец близок», — отмахнулся Бериндей. «Лучше погибнуть в бою». Противник с помощью крюков и приставных лестниц преодолевал насыпной ров и устремлялся к крепостной стене. У защитников же подходил к концу запас стрел, настолько огромное войско окружило город. Под стенами росла гора трупов. В нос шибал запах крови, дерьма и горящего дерева. Блинди опёрся на стену, перед глазами плыло. Вдали, где находилась ставка самого чудища Поганова, развевался флаг цвета запекшейся крови, с нарисованным на нём чёрным колесом, знаком Чернобога. Серое от дыма небо, сквозь которое неохотно проглядывает солнце. Можно сколько угодно смотреть туда и взывать к помощи, но никто не ответит. Боги смотрят на людей, Сквозь равнодушное солнечное око Геровит: "Отомсти за нас". Берендей оторвал кусок ткани с подола рубашки, чиркнул ножом по коже и окропил ею ткань, затем сжёг подношение богу воинов на огне. Его примеру последовали оставшиеся в живых защитники города. "Простите меня, если в чём виновен перед вами". Берендей поклонился своим соратникам. И ты нас прости. Они поклонились в ответ. Вот и всё. Нет среди них ни царя ни воевод, ни сотников, ни женщин, ни простых воинов, теперь все они смертники и повязаны кровью, биться до конца. Да и смерти нет. Род создал людей и вдохнул в них душу. Совсем скоро по молочной реке через райский сад Ирий отправятся они в Пракиан и станут одним целым. Тень легла на лицо Берендея, будто смерть уже оставила на нём свой знак. Умереть так, чтобы как можно больше захватить с собой врагов, чтобы об их подвиге слагали песни и легенды. Смерть не страшна, когда есть ради чего умереть. Катапульты били прицельно по защитникам города. Взлетела вверх ещё одна угловая башня, пострадала надвратная. Берендей заметил приближающийся таран. Его тащили сотня воинов противника. Соружение походило на передвижной дом на колёсах. Огромное бревно с железным наконечником в виде барана было подвешено к неподвижной балке под навесом. "Нам до них не дотянуться", заметил кто-то. Берендей согласно кивнул: "Бес толку кидать камни на врагов или лить смолу, враги укрыты крышей. Если только поджечь чем-то, но стрелы кончились. Осталось ждать конца". Послышался страшный удар, от которого задрожали ворота и стены. Через некоторое время последовал следующий. Берендей направился к спуску. Он примет бой у ворот города. Вскоре возле него собралась уцелевшая кучка смертников, последние живые жители обречённого города. Ворота сотрясаются от сильных ударов, со стены срывается несколько камней, кладка не выдерживает. Берендей в ожидании рассматривает ворота. Высотой в 8 локтей, шириной также. Их создали из марёного дуба, затем обили полосами железа. Когда-то Любава расписала ворота узором, огненным пятном, на них разместилась жар-птица, под ней вечно зелёный дуб, мировое дерево. Чуть поодаль райский сад, каким его представляла Любава. Последняя память о дочери, ведь дворец с её рисунками уже уничтожен. И последняя память о самом Берендие. Никому продолжить его род. Раздался оглушительный треск, ворота не выдержали. Сквозь образовавшийся проём полезли враги. "Руби!" закричал Берендей и бросился в атаку. Под застилает глаза, в горле пересохло, левый рукав намок от крови. Слышно тяжёлое дыхание сзади, кто-то прикрывает спину царя. Мелкания лиц, переплетение тел, когда меч выбит из рук, а ты тянешься к горлу врага, чтобы с собой, чтобы ни одному услышать призыв смерти, давишь ему глаза, вырываешь язык. Посмотри, Еровит, на мой дар тебе. Эти трупы врагов тебе посвящаю ради твоей последней схватки с Чернобогом, отомсти за нас. Слева под лопаткой становится нестерпимо горячо. И Берендей падает на колени. Он еще пытается встать, но ноги отказывают ему, как и руки, которые неожиданно налились тяжестью. В предсмертном забытье царь видит, как в ворота медленно проходит огромный конь вороной масти. На нем сидит человек из полинского роста, его мышцы бугрятся подобно узлам, а лицо скрыто маской, сделанной из морды козла. Над головой чудища Поганова развивается стяг Чернобога. Это последнее, что различает Бериндей перед тем как отправиться в путешествие по молочной реке через райский сад Ирий в Пракиан и в этот момент он слышит нежный перезвон колокольчиков пора домой